Организация пространства дома Мы много обсуждали поведение собаки на улице. Давайте немного обсудим тему и организации пространства, а также основные проблемы дома. Частые проблемы, которые будут разбираться в данной главе, это Собака все грызет, нужна ли клетка, и если да, то какая? Лает на дверной звонок, кусает за руки или за ноги собака все грызет. Начнем с того, что грызть для Макроносова это нормально, это видотипичное поведение и является даже в какой-то мере потребностью. Если эту потребность не удовлетворять, то питомец будет переключаться на предметы интерьера или ваши вещи. Частично это обсуждалось в предыдущей главе. Нужно начать а. с обогащения жизни питомца и его занятий, б. Придание этому поведению статуса легально. Что это может быть? Непищевые лакомства, например, палочки фирмы Pet Stages Dogwood. Различные игрушки-зубочистки, между зубцами которых можно проложить паштет или какие-то мягкие кусочки. Вылизывая и выкусывая вкусю из игрушки, собака постоянно будет работать челюстями. Конг-классик classic Всемирно известная игрушка для закладывания, например, паштета или размоченного корма. В целом, я одобряю рога, но сейчас так много разных мнений на этот счет, что опасно вообще все, от всего нужно оберегать собаку, ничего нельзя. Как по мне, гиперопека – это тоже плохо, во всем должен быть баланс». В моей практике нет ни одного травматичного случая с участием оленьего рога, особенно если выбирать достаточно свежий и мягкий. Но все же хотела бы снять с себя ответственность, поэтому перед покупкой лучше проконсультироваться с вашим ветеринарным врачом. Мозговые распиленные косточки. Это натуральный аналог «Конг-классик», Костную составляющую собаки разгрызть практически невозможно, а вот костный мозг оттуда вылезать – это с удовольствием. Получается, что собака долго взаимодействует с такой косточкой, но при этом ее костную твердую составляющую съесть не может. Я периодически вижу такие косточки в заморозке обычных продуктовых супермаркетов. Также можно поискать в интернете. Данную рекомендацию тоже лучше одобрить у ветеринарного диетолога. Различные долгоиграющие сушеные лакомства ручного производства. Например, бычий корень, трахея, сухожилия и другие. При этом не советую приобретать указанные лакомства различных масс-маркет-брендов. Обычно они содержат красители, усилители вкуса и запаха, консерванты и другие вредные добавки. Я выбираю домашнее производство. Можно сушить самостоятельно в духовке на низких температурах, можно воспользоваться различными небольшими производителями в формате хендмейт. Также помните, что такие лакомства нельзя давать чаще одного-двух раз в неделю, и их обязательно нужно учитывать в рационе собаки. По калорийности и питательности подобные лакомства можно считать за полноценный прием пищи или даже больше. Это зависит от размера собаки и размера такой погрызушки. Что-то для разрывания. Обычно я советую использовать втулки от туалетной бумаги, картонные коробки без нанесения и без окрашивания, например, из-под яиц, другие подобные вещи. Внутрь можно класть корм, чтобы у макроноса появился стимул разорвать коробку. Бумажные боллы, внутри которых можно завернуть вкусняшку. Небольшое поедание целлюлозы не опасно для собаки. Обычно я контролирую процесс разрывания, и пока собака добывает лакомство, постепенно прибираю ошмеки от коробки или бумагу. Если собака очень активно поедает бумагу или картон, не слишком интересуясь лакомством, то... А. Возвращаемся в главу «Пищевая мотивация». Б. Возможно, нужно проверить здоровье у гастроэнтеролога. Когда у меня дома был всегрызущий и вездесущий щенок, я часто приносила с улицы какие-то веточки с этой же целью, небольшие пласты коры, иногда шишки. Давала пробковые предметы. Они распадаются на крошки, а не на щепки, поэтому в целом безопасны. Если щенок не стремится все заглатывать, тем более крупными кусками. Но есть нюанс. Тогда мой щенок ходил в туалет дома на пеленочку, содержимое которой я смывала в обычную канализацию. Но вот после развлечения с пробковыми предметами, экскременты отказывались покидать унитаз с первого смывания. Удавалось от него избавиться только где-то к пятому сливу. Сноска. Лирическое отступление. Лето. Вечернее солнце по бронзовому подсвечивает кожу. Я в легком платье выгуливаю псов не слишком далеко от дома. Тепло. Собаки копошатся в траве, но вдруг Пако в полуприседе выходит ко мне на дорожку. Из его попы в виде черчхелы свисает трава с какашками. Иду к нему, судорожно ищу пакет. «Черт, закончились». Естественно, на дорожке появляются мама с ребенком, который своим пальчиком тычет в вкакающую псину и кричит своим писклявым голосочком «Мам, смати собачка!». Стыдно. Дурацкая чурчхела сама покидать попное пространство не собирается. Скрюченный Пако стоит и вопросительно пялится на меня, мол, сделай что-нибудь своим задом, я гулять хочу. Клянусь, в этот момент он улыбался, думая, ну давай уже тени голыми ручонками. Мать и ребенок ретировались. Ура! Такое ощущение, что даже если выйти гулять с собакой в 4 утра в самом маргинальном районе города, легонько на мягких лапках дойти до газона и сделать все свои дела по-тихому, без уборки этих дел в пакет, то непременно в этот момент соберется весь двор поглазеть на вас. Я продолжаю бороться с остатками травы, торчащими из попы собаки. Пакета так и нет, как и ни одного лопуха рядом». Подбираю палочку, ломаю пополам. Не зря по японским ресторанам ходила и палочками орудовать научилась. Тяну. Эта говнотрава все никак не заканчивается. Волевым усилием принимаю решение найти какой-то листочек и защипнуть попную пакость покрепче. Нахожу зародыш листа одуванчика. Малюсенький блин. Кое-как произвожу захват этой вонючей субстанции, опять начинаю тянуть. В этот момент на дорогу выходит красивый парень, наблюдает всю эту картину, как я в своем платьице сражаюсь с собакой в позе креветки. «Ладно, фиг с ним, с красавцем, у меня вообще-то муж есть, и он тоже псядник где еще такого я найду?» В этот момент пальцы соскальзывают на прорези в листе одуванчика, и теперь моя рука тоже вонючая. Это фиаско. Занавес. Вторая составляющая грызущей все дома собаки – это ваша реакция на происходящее. Представьте, что собака лежит и грызет игрушку, все спокойно, на нее никто не реагирует. Но вот щенок тащит кроссовок, и все резко начинают фукать, бегать за хвостатым, отнимать, реагировать в общем. Вспоминаем главу про подкрепление. На что в следующий раз вероятнее обратить внимание питомец, что для него интереснее в плане хозяйской реакции – Ответ, думаю, ясен. Поэтому сначала попробуйте проигнорировать, если щенок настроен вещь разрушить, а она представляет для вас или вашей квартиры ценность. Все равно не нужно бурно реагировать. Первое. Переключите внимание, но не слишком заметно. Например, можно пойти и пошуршать пакетиком. Макронос сразу же примчит. Можно попросить выполнить его простейшее задание. Он уже и забудет, что не так давно что-то грыз, переключиться на новое действие. Или можно начать пинать какую-то игрушку, бросать ее, делать вид, что вам ужасно интересно и самому в нее поиграть. Макронос также бросит свои разрушительные дела и попробует отнять игрушку, поиграть с ней, да и вами заодно. Второе. Не хочется, не может переключать внимание. Мягко, твердо и требовательно, но не грубо и не пугающе, можно сказать «нет». А следом убрать или щенка от предмета, или предмет от щенка. И здесь мы переходим к третьей составляющей – это доступность вещей, а точнее их недоступность. Ментальность нас, людей, такова, что хочется ругать за проступок, но здесь нужно подумать в ключе, а что можно сделать, чтобы этого проступка просто не случилось. Банальная уборка обуви в шкафы, другие недоступные места, повесить бейби-локи на какие-то шкафчики, закрывать двери в какие-то комнаты и так далее. На мой взгляд, все, что лежит на полу или в какой-то доступности, это все можно грызть щенку. Конечно, эта привычка возрастная, и ее можно перерасти, если пользоваться рекомендациями, а не давать собаке каждый день тренировку на разрушение квартиры. Если питомец взрослый, то следует также некоторое время придерживаться данных рекомендаций. Почти всегда я рекомендую использовать ограничители для собаки. Это может быть вольер. Обычно временная мера. После четырех месяцев щенята успешно справляются и переворачивают его, если остаются без присмотра. Или клетка. Клетки. Это прекрасный инструмент, который имеет один единственный недостаток. Название. Любым инструментом можно пользоваться правильно и гуманно. Условно, если поводком хозяин лупит свою собаку, то не поводок является плохим и жестоким. То же самое и с клеткой. Если подолгу оставлять там собаку, если использовать еще на неприученном питомце, если использовать как наказание, если организовать в клетке пространство неверно, подобрать неверный размер, оставлять собаку без воды, содержать в клетке, то да, это плохо, жестоко и вообще фу, но не клетка тому виной. Если действовать от обратного и воспринимать клетку как домик, норку, логово, в котором есть возможность закрыть приученную собаку, это важный и обычно полезный инструмент. Пожалуй, я посвящу клетке отдельную тему. Конструкция клетки. Клетка имеет заранее заданную жесткую конструкцию, обычно прямоугольную. У нее есть потолок и одна или две дверцы. То есть не нужно путать клетку и домашний вольер, манеж. Вольером-манежем обычно я рекомендую только отгораживать какое-то пространство от Макроносова или наоборот для Макроносова, но не воспринимать его как место для собаки. Плюс, как и писала ранее, вольер это временный инструмент, который щенята быстро перерастают. Самое простое и популярное решение для клетки это приобрести базовую металлическую модель из прутьев с пластиковым поддоном. Металлических поддонов нужно избегать, они могут застудить собаку, а еще они часто гремят и пугают Макроносова, да и просто мешают владельцам, например, спать. У данной конструкции вентилируются все стенки. Я рекомендую расположить клетку где-нибудь у стены или в углу, чтобы и уютно было, и часть стенок стали условно глухими, а также советую накрывать пледом или столешницей потолок клетки, чтобы она стала похожа на конурку. Если вам кажется, что такая клетка портит интерьер квартиры, то через время, а точнее после того, как вы приучите к ней макроноса и научите оставаться внутри спокойно, металлическую конструкцию можно будет заменить на деревянную или лофтовую сварную. Желательно не перемещать клетку по всей квартире, лучше определить место единожды и не менять его впоследствии. Изменить место стоит, только если вы понимаете, что ошиблись с выбором. Пес больше любит тишину, стремится спать в коридоре, а клетка стоит в комнате или где-то в проходном месте. Внутри клетки обязательно должна располагаться вода. Обычно самый удобный вариант – это подвесная миска. Также нужно положить внутрь плед или подстилку, возможно еще лежанку или подушку, если собака для сна обычно выбирает теплые места. Но есть собаки, которым больше нравится прохлада и аскетичное наполнение клетки. Такие макроносые предпочитают спать на полу у щелей со сквозняками. Они никогда не залезают спать под одеяло. Тогда внутреннее убранство клетки вы формируете в зависимости от пожеланий и привычек песика. Пеленку внутри класть не нужно. И на этапе приучения, и на этапе нахождения необходимо всячески подгадывать время так, чтобы щенок ходил в туалет только за пределами клетки. Размер клетки. Ниже будут даны примерные размеры по породам. В целом размер определяется так. Питомец должен иметь возможность вставать в полный рост, не пригибая голову, свободно разворачиваться внутри, лежать на боку, вытянув лапы. Взрослой собаке внутри клетки должно быть свободно и компактно одновременно. Ошибочно покупать слишком большие клетки, так как пёс должен чувствовать себя в ней скорее как в уютном логове, а не как в просторной однокомнатной квартире. Размеры даны примерно и условно. Рекомендации могут отличаться на один размер в зависимости от представителя породы и его индивидуальных габаритов. Номер один. Мелкий шпиц, йоркширский терьер, чихуахуа. Номер два. Немецкий шпиц, некрупный Джек Рассел Терьер, такса, шелти, французский бульдог, мопс. Номер три. Бигль, крупный Джек Рассел Терьер, бассанджи, бультерьер, английский стаффоршерский бультерьер, стандартный пинчер. Номер четыре. Американский стаффоршерский терьер, лабрадор, хаски, далматин. Номер пять. кане Корсо, бордовский дог, Немецкий док и другие гигантские породы. Приучение к клетке. Желательно, чтобы такой домик появился у вас в доме еще до собаки, и щенок при переезде познакомился со всей территорией квартиры и ее предметами едино, не выделяя клетку как какой-то новый. Если домик вы приобретаете позже, ничего страшного, собаку к нему можно приучить в любом возрасте. Лучше, если некоторое время конструкция постоит в собранном виде, на уже определенном месте, с открытой дверцей, Макронос познакомится с ней самостоятельно в любом свободном формате. Далее владелец начинает забрасывать внутрь то вкусняшки, то игрушки, пока не закрывая дверцу. Собака свободно заходит и выходит из клетки. Если щенок пуглив и осторожен, то для начала из клетки можно удалить поддон. Даже пластиковый поддон может шататься и издавать звуки, пугая питомца. Если питомец все равно осторожничает, то внутрь клетки можно отправиться самому хозяину, подзывая питомца к себе. Если собака не слишком крупная, то можно взять ее на руки и забраться внутрь вместе с ней. Посидеть там какое-то время, не закрываясь, немного удерживая питомца рядом с собой. Можно предложить собаке вкусе или игрушки Как только этап первых самостоятельных заходов будет пройден, приступаем к двум следующим. Разучивание команды для самостоятельного захода внутрь клетки. Закрывание дверцы, когда макронос внутри клетки, что ограничивает ему выход. Эти два этапа лучше выполнять параллельно друг другу, но не совмещая их. То есть в течение дня пару подходов на самостоятельный заход в клетку, еще пару подходов по команде без закрывания внутри собаки. Пару подходов на закрывание внутри, но без команды. Учим команду. Берем в кусе и кладем внутрь клетки так, чтобы щенок это увидел и понял. Обычно я просто даю предварительно понюхать лакомство но не съесть их. Если есть помощник, то он за шлейку или за грудь придерживает щенка, не давая возможности побежать и съесть лакомство пока владелец их кладет. Если вы занимаетесь самостоятельно без помощника, то можно или придерживать одной рукой макроноса самостоятельно, или воспользоваться командой выдержки, если она уже есть у питомца в арсенале. Еще можно привязать за поводок и шлейку к какому-то предмету, который нельзя сдвинуть. Расстояние от собаки до клетки должно быть не менее пары метров. Итак, собака увидела и понюхала лакомство, нарочито, понятно и заметно, хозяин относит их в клетку и кладет там, возвращается к питомцу. Показывает на вкусе и громко, радостно произносит команду, а после отпускает щенка. Удержание макроноса, когда хозяин делает закладку лакомств в клетку, формирует еще большее желание бежать – На это желание и ассоциации «мне так сильно нужно туда» мы просто накладываем голосовую команду. На этих этапах упражнения не стоит закрывать щенка внутри клетки. Он несется к ней, заходит внутрь и свободно выходит из нее. Можно сделать несколько повторений. Название команды можно придумать любое. Я уже в одной из глав объясняла, что если вы планируете сдавать норматив по ОКД, то лучше тогда выбрать необщепринятые название команды. В ОКД используется команда с названием «место». Обычно владельцы используют такие названия, как «клетка», «домик», «иди к себе». Один хозяин использовал слово «тюрьма», что еще больше добавляло иронии и смеха вокруг этой команды и веселило гостей. Хозяин говорит «иди в тюрьму», а толстенький щенок деловито бежит в клеточку. Если вы не планируете спортивную карьеру в кинологическом спорте, то, конечно, можете использовать и название команды «место». Второй этап. Все то же, что и на первом этапе, но во время того, как питомец по команде «Домик» бежит в сторону клетки собирать внутри вкусе, хозяин уже не стоит на месте, а тоже подходит к клетке. В тот момент, когда щенок поймет, что внутри еды уже нет и соберется на выход, хозяин голосом и едой с лакомствами просит щенка лечь. С небольшими паузами на укладку отдаем щенку несколько вкусняшек, приговаривая название команды «Домик» или то, что вы выбрали для обучения. Постарайтесь отследить, чтобы макронос получал лакомство уже не только, когда находился внутри клетки, но и лежит. Когда упражнение заканчивается, произносим «Да, хорошо, молодец, свободен» и отходим от клетки, чтобы щенок спокойно вышел. Если на этапах укладки щенок вскочил, то мягко говорим «нет», просим исправиться, ждем пару секунд. Если щенок остался лежать, то вновь отдаем кусочек. Если опять встал, то еще раз мягко произносим «нет», «ай-ай» и помогаем ему лечь рукой с лакомствами. Если щенок успел выйти, то стараемся быть более ловкими, во-первых, перегораживая путчинку, во-вторых, говорим мягко «нет», немного расстраиваемся, показываем лакомства, но не отдаем их, и начинаем упражнение с самого начала. Таким образом, хозяин начинает объяснять, что в и собака будет получать только пока она внутри домика, особенно если еще и лежит там. Укладка в бытовом варианте команды «Место» не обязательно, но она будет помогать щенку зафиксироваться внутри. Если совсем не получается положить или зафиксировать в положении лежа все, просто продолжайте тренировки далее. В бытовом варианте куда важнее в целом приучить собаку к клетке с возможностью оставаться там закрытой, заходить и выходить по команде. Третий этап. Все то же самое, но еду внутрь клетки предварительно не кладем, только делаем вид, что положили. То есть также даем понюхать в вкусе, отходим от щенка к клетке, делаем вид, что положили в вкусе внутрь, подходим к макроносу, показываем в сторону клетки и произносим команду. Идем следом. Как только питомец все обнюхает, поймет, что внутри пусто и соберется на выход, выполняем укладку и за нее через небольшие паузы отдаем кусочки. Ваша задача во время пауз уже научиться распрямляться и даже отходить от клетки. Если щенок ошибается и встает, не страшно, мягко говорим «нет» и помогаем щенку лечь. С небольшой паузой продолжаем упражнение, то есть сразу за ошибкой не кормим щенка. Расстраиваться чуть больше владельцу нужно, если без вашего разрешения «да, хорошо, молодец, свободен, макронос покинул клетку». Тогда начинаем упражнение сначала, показывая, что нет, вы несколько расстроены и еду собаке отдавать не будете. Важно! Расстраиваться – это не ругать щенка. Не нужно злиться, повышать голос. Работайте так, как будто вы занимаетесь двухлетним ребенком. Искренне радуемся результату и хвалим, когда получается. И немного театрально, но не злобно расстраиваемся, если произошла ошибка. Если чувствуете, что на этом этапе падает скорость движения собаки к клетке, потому что вы стали только делать вид, что кладете туда вкусие, то иногда возвращаемся на предыдущий этап и лакомство кладем по-настоящему. Четвертый этап. Предварительной закладки лакомств или имитации закладки нет. На небольшом расстоянии от клетки произносится команда «Далее необходимо показать на домик». «Ждем, когда питомец отправится туда». Если не получается, то необходимо начать стимулировать голосом вроде «давай-давай». Можно повторить команду «Еще раз показать». Если более минуты не получается, то можно вернуться на одно повторение на предыдущий этап, но далее вновь перейти на четвертый. Если собака выполняет движение клетки без третьего этапа, то первые успешные повторения должны быть отмечены как-то сверхбонусно, очень вкусно, эмоционально и щедро. Закрепляем результат, а далее начинаем вводить фиксацию в клетке, увеличивать расстояние до нее. При ошибках также не ругаем, только расстраиваемся и просим начать упражнение сначала. Также можно иногда страховать от ошибок, если щенок только собирается выйти. Можно к нему вернуться и без лакомства обозначить фиксацию внутри. Например, перегородить выход телом. Если он пару секунд не делает попыток выйти, то подкрепляем его, вновь отходим на расстояние. Если вы подошли к четвертому этапу обучения команды, но щенок без еды отказывается двигаться в сторону клетки, попробуйте снять упражнение на видео, проанализировать на предмет ошибок. Например, если вы явно держите еду в руках и машете ей перед собакой, то и хочется остаться рядом с вами. На этом этапе можно пользоваться подсказкой – бросать лакомство внутрь с расстояния, но после команды. Например, после того, как щенок не выполнит команду, вы сказали «домик», показали на клетку, но щенок остался рядом с вами. Расстраиваемся, говорим «нет», показываем еду и говорим, что ничего пес не заработал. Через 10-20 секунд перерыва вновь произносим команду и совершаем проброс лакомства в клетку. Делаем так один раз, далее вновь без подсказки, но расстраиваемся, если макронос задание не выполнит. Сказали домик и после этого бросили лакомство внутрь. Щенок зашел, продолжили упражнение с фиксацией. Стараемся усложнить задание. Не стоит постоянно делать подсказки. В первый раз, когда щенок выполнит команду домик без подсказки, нужно выдать супер -бонус. Очень сильно похвалить, бросить внутрь горсть еды, не просить там фиксироваться, а сразу разрешить выйти, как только он все подберет. Попробовать повторить успех. Закрывание дверцы, когда макронос внутри клетки. Для начала ищем такие моменты, когда щенок наиболее спокоен и готов остаться внутри клетки на какое-то время. Возможные варианты. Какие-то ночные часы, когда в квартире никто не ходит и не дразнит щенка движением и активностью. Длительное разгрызание каких-то лакомств, вылизывание конгов и так далее. Дневной сон после игры или занятия. Уход из квартиры хозяев, когда дома тишина. возможны еще какие-то ситуации. Заводим щенка в клетку без команды и просто закрываем дверцу. В некоторых ситуациях на первых повторениях нужно побыть рядом, чтобы щенку было спокойнее. Но следует учитывать, что для каких-то щенков присутствие хозяина – это ключ к выходу, для которого достаточно устроить концерт с разной интонацией лая и скулежа. Стремиться к тому, чтобы щенок не пугался, не пищал и не скулил, нужно, но обычно полностью этого избежать не получается. Поэтому заранее настраивайтесь, что некоторые истерики возможны. Младенец все равно будет плакать, как бы мать не заботилась о ребенке». Для новорожденных плач – это способ привлечь внимание. Малышу не обязательно плохо, больно или страшно. Но по мере роста ребенка плач уже может стать манипулятивной, если каждый раз после него он получает что-то желаемое, если родители чрезмерно на плач реагируют, что-то покупают, успокаивают и так далее. Я вовсе не веду к тому, что на плач ребенка не нужно реагировать – Только как понятный пример привожу, что в раннем возрасте плач – это не всегда сигнал чего-то плохого. Порой он может стать ключом к вниманию и получению желаемого. Примерно так же и с воспитанием щенят, да и взрослых собак тоже. При приучении собака может начать скулить. Но, во-первых, не воспринимайте это как-то близко к сердцу. Собаке может быть дискомфортно, но в целом ей нужно учиться справляться с этим. Во-вторых, скулёж не должен стать ключом к выходу. Даже если вы понимаете, что малыша нужно выпустить, сначала лучше дождаться тишины. За что я отдельно люблю клетки и рекомендую их в доме. Они дают собаке возможность самостоятельно справиться с фрустрацией. Сноска. Фрустрация. Латынь. Фрустрацио. Расстройство планов. Уничтожение замыслов. Психическое состояние, которое возникает на фоне невозможности удовлетворить те или иные потребности и желания. Проще говоря, это невозможность осуществить задуманное. Здесь можно использовать фразу «желание не соответствует действительности». Кажется, что это исключительно негативное состояние, но на самом деле с этим ощущением мы сталкиваемся каждый день. Невозможность попасть на долгожданное свидание, потому что застрял в пробке. Невозможность уехать на Мальдивы прямо завтра и по первому желанию, потому что ближайший отпуск запланирован только через полгода. Невозможность встать и уйти с работы, потому что на улице чудесная погода. Из самого детства мы учимся справляться с такими эмоциями, жить в системе, в правилах, учитывать обязанности. Ребенку с раннего детства объясняют, что не все вертится исключительно вокруг его сиюминутных желаний. Прежде чем пойти домой, нужно собрать игрушки из песочницы. На улице чудесная погода, можно будет съездить погулять в парк после того, как отсидишь уроки в школе. Я не могу купить тебе новые кроссовки прямо сейчас, зарплата будет только через месяц. Эти ситуации вызывают небольшие всплески, но благодаря им ребенок учится справляться со своими желаниями, принимая иногда их невозможность. Так ребенок вырастает во взрослого, который не будет пинать автомат с газировкой просто потому, что я хочу сладкой воды, а она закончилась. Умеренная фрустрация, умение справляться с ее последствиями – это необходимость на любом из этапов жизни. Вот и в воспитании собак мы также должны небольшими порциями учить щенка тому, что иногда ты не можешь получить то, что хочешь моментально – Да, тебе хотелось бы выйти и спать на кухне, чтобы вскочить по первому же движению хозяйских ног, но нужно учиться справляться с этими эмоциями. Как только ты справишься, получишь то, что хочешь, выйдешь из клетки и окажешься рядом с хозяином. Умение находиться в замкнутой клетке тогда, когда нужно, а не тогда, когда только хочется – это потрясающий навык для всей вашей совместной жизни с питомцем. И с точки зрения быта, и с точки зрения воспитания. Ведь умение отказаться от преследования кошки или побега к другой собаке, умение сидеть спокойно на заднем сидении авто или в поезде – отчасти эти навыки тоже состоят из умения брать свои эмоции в лапки, справляться с желаниями. Поэтому приучайте, стойте на своем, не пугайтесь скуления, оно почти всегда неизбежно на этапе приучения. Не выпускайте подла или писк щенка из клетки, но анализируйте ситуацию и старайтесь приучать более мягко. Общие наставления по клетке. Через пару дней, недель занятий, можно эти два глобальных этапа с командой «но без фиксации» и без команды «но с фиксацией» соединять. Попросить зайти в клетку по команде, подойти и закрыть дверцу, когда щенок находится внутри уже некоторое время. То есть мы начинаем закрывать ее не только, когда дома никого нет или все спят, но и в течение дня в формате занятий. Начинайте пользоваться клеткой в быту. Закрывать там щенка, чтобы прибраться в квартире. Просто в течение дня на короткие сессии, чтобы учить его и таким ситуациям. «Хозяева дома, но ты на 5-10 минут закрыт внутри клетки». При этом вовсе не обязательно уже давать ему какую-то погрызушку, приучаем быть внутри уже просто так. В целом клеткой на этапе приучения нужно пользоваться довольно часто, но для начала недолго, также обязательно пользоваться ей и приучать к нахождению внутри в разных ситуациях, а не только исключительно на ночь или перед уходом из квартиры. Продолжаем связывать с клеткой положительные эмоции. Например, если какую-то часть рациона вы отдаете щенку из миски дома, то ставить эту миску рекомендую внутри клетки. Если даете какие-то вкусные погрызушки, то предлагайте грызть их только внутри клетки. Меняем свое отношение к клетке. Не нужно считать ее наказанием или каким-то жестоким обращением. Понимаю, что со словом «клетка» ассоциируется образы несчастных животных из зоопарка, жизнь которых протекает уже не в дикой природе, а на территории пары квадратных метров. Но у нас с вами одомашненная собака, а клетка используется исключительно как инструмент, а не как формат содержания питомца». Например, поводок, он также ограничивает свободу передвижения из-за соображения безопасности, общественных правил, а также он нужен для того, чтобы обучать щенка не убегать, куда глаза глядят в раннем возрасте. Щенка к поводку приучают с самого детства, а собака на поводке не вызывает никаких вопросов или каких-то этических рассуждений. Почему же некоторые временные ограничения и правила не могут быть дома? При этом я рекомендую относиться к клетке не как к какому-то временному инструменту на этап щенячества и разрушения квартиры. Нет, клетки нужны и взрослым собакам тоже. Области применения клетки. Первое. Обучение смирению с состоянием фрустрации. Второе. Безопасное нахождение в квартире, пока хозяев нет дома. Третье. Клетка дает возможность спокойно сделать влажную уборку или пропылесосить квартиру, избегая отпечатков лап на еще влажном полу. Четвертое. Возможность безопасно прибрать разбитый стакан, не закрывая собаку в непонятной ванной, а отправив ее на свое место. Пятое. Клетка — это укрытие, в котором пёс должен иметь возможность отдохнуть от детей, погрызть косточку, находиться на абсолютно своей территории, где во время сна или отдыха макроносова никто не двигает, не цепляет, не гоняет, не просит уйти. Шестое. Это возможность спокойно и без особенных тренировок избежать прыжков на курьеров, кстати, многим из которых также не нравится близкое знакомство с чужой собакой. Седьмое. Если у вас появится вторая собака или какое-то другое животное, то клетка – это один из самых важных инструментов на определенный период, когда макроносому нужно привыкать к новому питомцу, смотреть на него, но не иметь возможности проявлять свои бурные чувства. Восьмое. С клеткой приучение щенка к туалету происходит легче, так как уходят ночные бродяжничества по квартире и нежелательные кучки и лужки. Девятое. Многим собакам со страхом одиночества на некоторых этапах работы с этим поведением клетка может помочь. Десятое. Это возможность для хозяина отдохнуть от своей собаки, когда за ней какое-то время не нужно следить. Одиннадцатое. Почти все собаки любят норки и логово. Это важный инструмент в жизни каждой собаки и ее хозяина. Иногда я встречаюсь с тем, что хозяин считает клетку жестокостью, но при этом закрывает собаку в ванной, привязывает к батарее на какой-то период или надевает намордник, уходя из квартиры. Вот это уже можно считать и жестокостью. Лучше в таких вопросах довериться специалисту, который изучает собак, работает с их поведением, знает их потребности, а не ориентироваться на свои домыслы, догадки и предположения. Вольер Неплохим дополнительным, но временным инструментом является домашний разборный вольер. Я имею в виду конструкцию без крыши, подвижный каркас из отдельных стенок, которые соединяются между собой в единую конструкцию. Иногда его еще называют манеж. Это хороший инструмент для воспитания щенка, который позволит отгородить часть пространства для питомца или наоборот от него. Взрослым собакам данная конструкция уже не нужна. Частью вольера можно отгородить вход в какую-то комнату, если нет двери. Или на этапе приучения к туалету можно отгородить некоторое пространство, положить туда пеленки и отправить малыша внутрь. Пока не сходят в туалет, не выпускать. Чаще всего манежем я прошу пользоваться в сочетании с клеткой, отгораживая вокруг приклеточное пространство на ночь. Если мы говорим про щенка, а манежем обычно стоит пользоваться примерно до 4 месяцев, то макроносику очень сложно пока терпеть больше пары часов. Если оставлять его в клетке на ночь или на период отсутствия дома, то хозяин просто вынудит пса фактически ходить под себя. Напомню, что внутрь клетки я не рекомендую класть пеленки. Поэтому здесь будет уместен вольер. Итак, отгораживаем приклеточное замкнутое пространство, кладем туда пеленки, внутри клетки все по описанной ранее главе, пледик или лежанка, подвесная вода, пара игрушек. У щенка есть домик, в котором он может спать, играть. Есть замкнутый дворик, выйдя в который, можно сходить в туалет и вернуться обратно в клетку ко сну. По мере роста после 4 месяцев такая конструкция будет уже не нужна. Во время ночного сна щенок будет способен потерпеть уже порядка 5-6 часов и более по мере взросления. Поэтому постепенно от нее можно будет отказаться, оставив только клетку.